Дамочка была ничего, не ни первой свежести, однако высокая, загорелая, с пышной грудью и тонкой талией. Она была одета в крестьянскую кофточку и цветастую юбку, на ногах босоножки на пробковой платформе в полтора дюйма толщиной. Она шла по вымощенному плиткой тротуару, сексуально покачивая бедрами, так ходят очень уверенные в собственной неотразимости женщины. На левом локте висела объемистая соломенная сумка. Ромстед обратил внимание на редковатые, небрежно завитые светлые волосы, и в его глазах зажегся холодный огонек. Он опустил занавески, и в тот же момент раздался дверной звонок. Ромстед вышел в прихожую и открыл дверь. Увидев его, Валькирия расширила голубые глаза и чуть не задохнулась от удивления. «О, нет, еще и сигара!» Ромстед вынул сигару изо рта. «Я присвоил ее», — сказал он. «Вообще-то она теперь принадлежит таможенной службе Соединенных Штатов». «А вот-вот, это тоже в его духе». Она взволнованно улыбнулась, но улыбка не соответствовала выражению ее глаз. Затем произнесла. «Извините, я плохо соображаю, что говорю». «Вы так меня напугали, но просто точная копия его. То есть, я хочу сказать, моложе, конечно, но когда вы, попыхивая сигарой, вывалились на меня...» «О, Господи! Я Палет Кармади, ваша соседка!» «Здравствуйте!» — произнес Ромстед. «Может, зайдете?» Женщина последовала за ним в гостиную и присела на диван, не обращая внимания на лежащий тут же чемодан. При этом рот ее не закрывался. Оправившись от шока, она сыпала словами без остановки. «Я только что услышала, что вы в городе, и меня осенило. У той машины, что я обогнала по дороге, был калифорнийский номер, а на лицензионной табличке опознавательные отметки Сан-Франциско. Поэтому я сказала себе, что могу поспорить на что угодно, что это Эрик». Полет закинула ногу на ногу, обнажив весьма приятную для глаз золотистую кожу бедра. И Ромстед про себя отметил, что, будь вырез на этой кофточке чуть глубже, то этой милой даме лучше было бы не наклоняться вперед, иначе дело не закончится лишь одной пустой беседой. Он задумался. Возможно, она всего лишь безвредная болтушка, хотя вряд ли. Ей где-то лет сорок-сорок пять. И она не так проста, как хочет казаться. Несмотря на утомляющую болтливость, в ней угадывались ум и характер. Он из вежливости внимательно слушал. Наконец словесный поток стал потихоньку иссякать. Палец сказала, как все это ужасно и как она ему сочувствует. — Вы собираетесь здесь поселиться? — спросила она. — О, нет, — ответил Ромстед. Я только хотел взглянуть на дом. «А, понятно. Она, наконец, посмотрела на чемодан. А я подумала, что вы уже перевозите вещи». «Нет», — Ромстед пожал плечами. «Это чемодан отца. Он уже был здесь, когда я пришел». «Мадам, тут кроме нас двух воркующих голубков никого нет, так что выкладывайте поскорее, зачем вы явились». Надеюсь, я могу предложить вам выпить. Знаете, я выпила бы пиво. У него в холодильнике всегда был туборг. Пойду посмотрю. И Ромстед вышел на кухню. Там действительно нашлось несколько бутылок пива. Напряженно прислушиваясь, он пытался уловить щелканье замков, но несмолкаемая болтовня палет все равно заглушила бы его. Нужно будет украдкой заглянуть в ее соломенную сумку. Отыскав стаканы и открывалку, он вернулся в гостиную и с противоположной от палец стороны чемодана заметил краешек шелкового халата, который она случайно придавила крышкой. Протянув ей стакан, Ромстед сел рядом. «Спасибо, Эрик!» Она улыбнулась. «Как я уже говорила, ваш отец был самым обаятельным мужчиной из всех, кого я знала». «Вам лучше отдать его в химчистку перед тем, как снова надевать», — посоветовал Ромстед. «Что?» — замешательство длилось лишь секунду. «Я не понимаю, что надевать». «Чепчик. Он две недели находился в закрытом чемодане вместе с коробкой сигар. От него теперь несет, как от табачной лавки». «Так, закипевшая ярость уже была готова выплеснуться наружу, но эта женщина умела владеть собой, а потому просто рассмеялась. Вот незадача, значит, вы его нашли». Палет вынул шиньон из сумки, понюхала его и, состроив гримасу, бросила обратно. «В любом случае это глупо», — сказал Ромстед. Брубейкер уж, конечно, заметил его, когда обыскивал дом. Так что если он обнаружит пропажу, то сообразит, что вы единственная, у кого была возможность забрать шиньон. Палет пожала плечами, достала сигарету и прикурила. Бру Бейкер мог уже догадаться, чье это, но ему наплевать. Это почему? Для начала пришлось бы доказать, что шиньон мой, если только он не любит, когда ему подпаливают хвост». Кроме того, он должен быть абсолютно уверен, что это имеет отношение к убийству вашего отца. А такой уверенности у него нет и в помине. Но это как посмотреть. Однако Брубейкер наверняка смог бы выжать из вас ответ на вопрос, что старик делал в Сан-Франциско и зачем ему понадобились эти деньги. Палет покачала головой. «Я не была с ним в Сан-Франциско». «Конечно, нет. Вы просто одолжили ему шиньон на время. Он же ездил на собеседование, чтобы наняться на работу у Финокио. «Ну, хорошо, хорошо. Я была с ним, но только в Лас-Вегасе». «Что? Я имел в виду, когда?» «Перед тем, как он отправился в Сан-Франциско. Мы выехали четвертого». «Постойте. а Вы сказали, что выехали. На чьей машине?» «На его?» «Это далеко?» «405 миль. Мы проверяли». «Извините, я на минутку». Ромстед поспешил в гараж, открыл дверцу «Мерседеса», чтобы еще раз проверить цифры. «13 937 минус 13 будет 864. Два раза по 405 будет 810». И того в остатке всего лишь 54 мили. В чем дело? Полет стояла в дверях кухни. Ромстед указал на отметку о техобслуживании. Он не мог ездить в Сан-Франциско на этой машине или даже в Рино, чтобы сесть на самолет. Ромстед повторил для нее подсчеты. Тогда как он туда добрался? Может, его кто-то подвез до аэропорта? «А вам не кажется, что этому кому-то пора бы проявиться и сообщить, куда следует обо всем, что ему известно? Тем более, что Брубейкер проверял авиарейсы. За это время старик не резервировал никаких билетов». Палет нахмурилась. «Хорошо. Лучше рассказать обо всем Брубейкеру. Я все равно ничего не понимаю в этой арифметике». «Я сам скажу ему. Только боюсь, он не слишком поверит мне на слово». «Черт побери, можете сослаться на меня, если это важно для следствия. За свою репутацию я не дрожу. Слава богу, не замужем и не учусь в закрытом пансионе». «А когда вы вернулись, машина была такой же грязной?» — спросил Ромстед. «Не помню», — ответил Аполлет. «Было темно. Но почему она должна была покрыться пылью? Мы ведь не ездили по проселкам ни туда, ни обратно». А когда добрались до места, то машина только слегка запылилась. Ромстед кивнул. «Да, похоже на то, что добрую часть из этих пятидесяти четырех миль проделали по проселочной дороге». Они вернулись в гостиную, и Ромстед снова принялся за пиво. «А сколько вы пробыли в Лас-Вегасе?» — спросил он. «Ночь и следующий день». «По-моему, мы отправились назад где-то около одиннадцати вечера. Когда он высадил меня у моего дома, было без малого пять утра». Палет вздохнула. «Сорок часов на ногах и всего около двух часов сна. Пожалуй, к лучшему, что мне не довелось встретиться с Гунором, когда ему было лет двадцать восемь». «Погодите», — перебил ее Ромстед. «Так вы вернулись домой к пяти утра шестого числа?» «Да, верно. Всего за два часа, — подумал он, — до того, как он позвонил Виннегарду и распорядился о продаже акций. «Тогда скажите, не лез ли он в Лас-Вегасе в бутылку? Я имею в виду, он не проигрался по-крупному». Палет улыбнулась. «О, Господи! Конечно же нет! Сомневаюсь, проиграл ли он когда-нибудь хотя бы двадцать баксов». «Ваш отец терпеть не мог азартные игры. Он любил повторять, что любой человек, имеющий маломальское уважение к математике, должен быть сумасшедшим, рассчитывая урвать свою долю от прибыли казино. Просто он обожал всякие шоу. Ему нравилось, когда всем вокруг весело, и никто даже не собирается отправляться в постель, по крайней мере спать. Он говорил вам, что едет в Сан-Франциско? «Нет». «Странно, даже не намекал?» «Ни слова. И если бы на его месте был кто-то другой, то меня бы это здорово озадачило. Я хочу сказать, что если бы этот кто-то собирался уехать сразу же после нашего возвращения, то непременно хотя бы обмолвился об этом. Но только не ваш отец, он все делал по-своему». «Но ведь никто точно не знает, когда он уехал». Он уехал в течение нескольких ближайших часов еще до полудня. Откуда вы это знаете? Потому что я проснулась и принялась распаковывать свои вещи. Когда обнаружила, что шиньона нет, то позвонила выяснить, не положила ли я его по ошибке к нему в чемодан. Телефон не отвечал. Я еще несколько раз в течение дня пыталась дозвониться. Потом бросила это занятие. «Хорошо, а не говорил ли он о какой-нибудь намечающейся сделке?» «Абсолютно ничего, и не должен был, он никогда этого не делал». «Вы знаете версию Брубейкера? Он утверждает, что отец был замешан в перевозке наркотиков. Чушь собачья!» «Я рад, что вы в это не верите, но, боюсь, мы с вами в меньшинстве». «Мой дорогой, у меня нет никаких иллюзий по поводу вашего старика. Я знала его дольше, чем вы думаете. Это был заносчивый и нетерпимый человек, который обладал сексуальной притягательностью и выносливостью племенного жеребца. Ваша мать поистине святая женщина, раз она смогла выдержать 15 лет брака с ним. Но преступником он не был. Вы были знакомы с ними еще до того, как он поселился здесь». Э, несколько лет тому назад он спас мне жизнь. Как это? Видите ли, здесь, среди зарослей полыни, это звучит странно. Но он спас меня в море. Взглянув на часы, Полет встала. Однако мне надо бежать. Если когда еще появитесь в наших краях, заходите. Я расскажу вам об этой истории за ленчем и парой бокалов кровавой мэри. «С удовольствием принимаю ваше приглашение. Спасибо».